Глава 18. Экзамен экспедиция Вартхельн. На следующий день второе учебное помещение замка Владыки Демонов Дельзагейда. "Ну что ж, начнём урок же", сказал работающий преподавателям Наскали после того, как прозвенел звонок на урок. "Полагаю, что известило вас совещание вчера, что начиная с дня сегодняшнего постановили экзамен экспедицию Вартхельн нам в срочном порядке провести". Я отлично роле исполнял наблюдателя за вашими экзаменационными трудами. Нечасто бы геоучестья принимают в житейских делах такого рода. А да благодарить и почтить уже меня за это. Важничел Насгалия по поводу обычной работы. Как на это отреагировали ученики, было ижу понятно. С чего это вдруг какой-то экзамен экспедиция всплыл? Не слишком ли это внезапно? Шёпотом изливал своё недовольство ученик из императорской семьи. Голосок его был совсем тонким, чтобы никто не услышал. Видимо, из-за пережитого им вчера, храбрости высказаться в открытую он в себе не нашёл. Только вот я отлично его слышал. Он, видимо, хотел хоть как-то сохранить свою гордость, но ему сильно недостаёт осторожности. Не устраивает, кажется, что-то сидящее в анна молодого человека. Нас галереску указал мне вольцом, удивившись от того, что его разговор с самим собой услышали, ученик съёжился. Что? Да нет, меня всё устраивает. <смех> Вы смел, ученик Назгаля. Слог бога абсолютен. Не думалошь ли ты, что проведёшь меня ложь ястольнебряжной? Поповшись поличным, ученик свёжился до такой степени, будто был до смерти напуган. Не в восторге я, что наглеешь, только потому, что под тираной владыки демонов защите ты находишься. Несметное способов в числа замучить тебя на свете существует, не причиняя вред. Ученик посмотрел на Назгаляна испуганными глазами. Именем Бога объявляю, оценки все снижены твои за шепот во время урока. Что? Коли хочешь в класс следующий ты перейти, посложно почитай меня. Боля не в состоянии сказать ещё какую-нибудь глупости, ученик ответил. Хорошо. Как-то он совсем не внушает по своим размахам, что ли? А ещё богом себя кличет. пробормотала Саша. Я аж невольно рассмеялся. Но полагаю, он решил, что я не стану мешать ему, пока он не выходит из за рамки занятий. Но я и предположить не мог, что он будет настолько добросовестно вести уроки. Тень раз слышал меня теран Владка Демонов. Коля, будешь шептаться тайно о оценке своей пени сам. Он смерил меня пронзительным взглядом с кафедры. Ха, ну прости уж, впредь буду осторожен. Назгаля просто оставил меня и отвернулся до тех пор, пока ему приходится добросовестно работать учителем. Он не понизит мне оценки, если я извинюсь. Если он будет относиться ко мне иначе, чем к тому ученику, то будет объективно плохим учителем. А теперь дарую знания подобным во мне веждым я. А осведомлённо же я, что уровень ЧТВ ваш, экзамен экспедиция в Хартхель опасный слишком будет. Таков однако учебный материал, присланный мне свыше, абсурд так называемый в академии в стенах. Поражён я вашей глупостью, что изян структурно игнорирует и в академии владыка демонов. И ответственность все успевают на одного учителя. Легко сбросил себя ответственность на Згалия. Лишь так он может отстаивать своё божественное величие. Силой и знаниями вашими лишь она со команда Хартхельна достичь сможет. Належь дефективным назвать такой экзамен могу я. Однако боги абсолютное создание. Провалить урок стени недопустимо, даже несмотря на деспотичный указ свыше. Вот такая мерзость явил насгалия. Он распростёр руки. Дарую я благословение божественное вам. Тела учеников класти окутал яркий свет, а затем ищёт внутри их груди. Да, До хардхельно добраться, чтобы понадобится вам сила, знание и, конечно же, удача. Одарил я тех из вас, кто силой обделён знаниями, божественной счастливой судьбой, судьбою, что совержётся хардхельмом вас. Этим благодаря даже у подобных вам невежда, возможность будет в великих духов лес попасть. Я проверил эту магию своими глазами и увидел, что ничего опасного в ней нет. Всё было так, как он и сказал. Это заклинание улучшило наше взрение. С подготовкой и проведением урока он зашёл по божественно далеко. Они защищают свои порядки, а значит и входящее в их число божественное величие. Опохотятся небесные вообще, видимо, особенно выделяется в этом плане. Должна была уже донести до вас сова, что является духом Ахардхелен. Духом великим из слухов и слухов о предании о лесе чудесном где духи проживают созданным по миру постоянно мигрирующим где-то появляется ещё заяц томаном вместе он зависит от слухов общего количества то где он находится сейчас бодро объяснил назгали однако даже сотни лет не хватит вам чтобы обнаружить все слухи поэтому дарую знание вам ещё больше сказал он величественным тоном к северо-западу от митхейза раскинулась огромная саванна Но вокруг города Зехенбурга под названием Лешарис когда покроет её таинственный туман внутри не воскрываться будут феезарные вдруг появятся они размяжут их если и плотно хартхельно скажут вам азарные феи должны быть он феех чичи шташ отправляюсь первым я и ждать вас буду в саванне Лешарис 10 дней у вас на всё про всё а коли не успеете вовремя принять участие не сможете на вороках за семек экзаменов последующих приложить живые силы во вся под ногами на сголи появился магический круг и бог тут же и сейчас он телепортировался гатамом никогда бы не подумал что бы хотеть небесно настолько сильно валиться в роль преподавателя сказала рей что-то я совсем не понимаю этих ваших богов я конечно понимаю что он стал учителем специально чтобы провернуть что-то в этой школе но зачем настолько частно что аж прямо до глупости проводить экзамен экспедиция Саша выглядел ошамлённый. На пока идёт экзамен, он будет далеко от Эльзагейда. Элеонора подняла указательный палец. А ещё он будет находиться рядом с Аносом. Как она уже заметила, даже если он что-то и замышляет, в Хартхельне он будет в поле зрения моих магических глаз. Отправимся в Люшарис? спросила Миша. И в этот момент: "Да твоём мать!" Кто-то пинком опрокинул порту. Был это тот самый ученик из фракции Императорских семей, которого недавно принёсл Назгалия. Какие нафиг подзащиты теранов владык и демонов? Да мне нафиг не нужна никакая защита. Я не признаю его. Так да кто вообще признаёт такого типа? Кто? Ученики в Бёлой форне смотрели на обиснующегося парня без особого интереса. Бедный, произнёс кто-то. А? негодуя воскликнул ученик из фракции Императорских семей. Эй, Кто это сейчас сказал? Вы жалеете меня? Вас нет никакой ценности. До сих пор верите в эту жалкую ложь? Тиран Владика Дьяманов это великий Авазд Дельхебе. Он точно был во время войны. Ученики отвернулись от парня, сыплющего гневными словами. Пойдём. Ага. Игнорируя его, ученики в белой униформе вышли из классца и отправились в экзамен экспедиция. Эй, куда ты уставился, Анас? Будто ещё предлог для ссоры. Он подошёл ко мне вплотную. Саша попыталась встать между нами, но я сказал ей: "Всё нормально". С некоторым недовольством она отошла и встала позади меня. «Слышь, воображаешь из себя великого владыку демонов, лишь потому, что смог втереться в доверие к семи древним демоническим императорам, подоченье пригодном. Серьёзно? Звучит как тупая шутка. Я вроде бы уже говорил, что признавать меня или нет дело сугубо твоё. А я говорю, что мне это не по душе. Ты смотришь на нас высоко. Раз ты говоришь, что являешься ветераном Владыки Дьямона, то грохни меня. Так лох? Я говорю тебе убить меня. Что? Не можешь, а? А? Я взглянул на этого выпендрёжника холоднокровными глазами. Его тело тут же окастенело, так будто он сильно напрягся. Решил, что ты стоишь того, чтобы я лично тратил на тебя своё время? Он ошломлённо взглянув на меня, он будто досада закусил губу. Долго ты ещё будешь ныть и пользоваться моей любезностью? Никому нет дела до твоих проблем. Тиран Владыка Демонов не станет относиться к тебе по-особенному. Я не стану делать из тебя героя или убивать из жалости. Ты просто обычный демон, всем на тебя наплевать. Он выглядел настолько отшеевшимся, что казалось, вот-вот заплачет. Если ты и вправду хочешь умереть, то иди и покончи с собой сам. Хоть в последнем мгновении жизни реши что-то сделать по собственной воле. А если ты этого не можешь, то живи в отчаянии дальше. Я Он просто опустил голову, и ему будто нечего было сказать, потому что его видели насквозь. Скоро весь Делихит узнает о царяне Владыки Демонов. Услышав эти слова, парень вздрогнул. И они настолько добер, чтобы выручать избалованных детей. Страдая сколько тебе влезет, до тех пор, пока не осознаешь, что сам когда-то был источником этих страданий. Предоставив паникшего парня самому себе, я направился в угол класса. А тем временем он ведь точно был А возле Хеве. Точно. Послышалось у меня из-за спины бормотание неспособного принять реальность парня. Не обращая на него внимания, я взглянул на девушек из союза поклонников. Ха, какой же маршрут самый короткий. Ну, добраться-то до неё будет, наверное, проще, ведь она ближе к Сиона, да и опасных мест по пути особо много нет. Но это ведь экзамен экспедиция, и, значит, какие-то должны быть. Девочки развернули карту. Похоже, они изучили маршруты, ведущие к сованилишарис. Карта нам не понадобится. Давайте отправимся в Лешарис все вместе. Вот, слышав это, девочки удивлённо на меня взглянули. Но, но ведь вы уверены? Они смотрели на меня глазами, в которых перемешались надежда и изумление. Мне может понадобиться ваша помощь. Стоило мне протянуть им руку, как они ахнули. А затем угрожающе взглянули друг на друга. Почему-то в воздухе повисла напряжённая атмосфера. Получится? Но восемь в делится поровну, да? Я знаю. Но ведь мы по крайней мере можем выбрать какую часть руки взять. Говорили они о чём-то совершенно непонятном мне. Измерив расстояние, девочки всё сильнее шаркали ногами, параллельно следя за тем, что делают остальные. Через несколько секунд одна из них решительно вышла вперёд. Хороша, я возьму больше палец. Тогда я мизинец, а я указательный палец. Хочу средний, безымянный, а я прямо в ладонь. А ятель на стороне руки, она самая ценная, ведь её касаются реже всего. Девочки до того спятили, что забыли про запястья. Они восьмером собрались вокруг меня и, заняв идеальные позиции, полностью облепили мою руку. Что мы стоим? сказал я Саше и остальным, смотрящим на нас разинув рты. Да вот стоим, офигеваем, сказала Фета. Саша подошло ко мне и взяла за руку. Миша взялась за другую её руку, а затем за Се, Элеонора Миссы и раи по очереди взялись за руки. Погнали. И мы все телепортировались, используя агат.